Глава 5. Воскульку с Алексеем получилось договориться легко, то я всё провождении фигуры не откладывая, пошёл искать Сержа. Начать стоило с полигонов, хотя время утренней тренировки уже закончилось, и парень запросто мог просиживать штаны в родовой академии. Как же хорошо, что от необходимости посещать школу я отбрыкался раз и навсегда. «Значит, я в деле, да?» – с ухмылкой спросила Ойран, когда мы вышли. «Ты против?» – ответил я вопросом на вопрос. Нет. А если ты предложишь хорошую долю, я даже подумаю над тем, чтобы уйти из госпиталя и перебраться к вам на постоянной основе. Хмыкнул. Кто же тебя отпустит? Одрённая пожала плечами. Почему нет? Если убедить дядю, что так я буду ему полезнее запросто. А я буду только рада. Работы меньше, ведь нет постоянной рутинной практики. а денег так и побольше наверняка. Я даже как-то задумался. Над вопросом, как вообще работают подобные предприятия и кто идет на них работать, я задумывался еще в самом начале нашей оружейной деятельности. Из книг было понятно только то, что в большинстве случаев завод принадлежит одному роду и работают на нем только члены рода, если вообще работают. Гостяк рабочих чаще всего безродный недомаки. Однако копнул чуть глубже, выяснил, что случаи бывают разные. Например, когда член какой-нибудь родовитой и уважаемой семьи, но не имеющий активов и подходящих рабочих мест, чтобы этого самого члена занять делом, уходит трудиться на завод, принадлежащий другому роду. Да, еще лет сто назад это был бы ужасный удар по репутации, но сейчас... Теперь на это обращают внимание только замшелые старперы, ворча о том, что раньше было лучше и трава была зеленее. И в принципе собрать под одной крышей представителей разных родов было вполне возможно. Конечно, тот же Грахир в директорах завода, принадлежащего Минакура, это смелый ход. Алексэс по этому моменту вообще никакого удивления не выказал. Значит, и такое уже практикуется. Деньги и буржуа постепенно захватывают мир. Даже одарённые в сере же смотрят на традиции и всё чаще на финансовую выгоду. Хочешь сказать, что ты с радостью убралась бы подальше из госпиталя, предположил я? Сигура примерно минуту молчала, а затем все же призналась. «Да, я не против лечить, мне это даже нравится, но рутина, одинаковые простые травмы, бытовые по большей части...» «Бе!» – она поморщилась. «А ходить на дежурство к коренам дядя мне запретил, по каким-то своим соображениям». Я чуть подумал и вспомнил один нюанс. Когда мы виделись в первый раз, ты тогда сама лежала на операционном столе. Сигуры напряглась, я хмыкнул. Понятно, расслабься. Я не буду спрашивать о том, о чём ты не хочешь говорить. Она удивилась. С чего бы? В смысле, откуда такая тактичность? Всё просто. Я остановился, заглянув ей в глаза. Ты бывала в бою? Она удивилась ещё больше. какое это имеет отношение. Значит, нет. Бывает ситуация, когда ты стоишь в ряду от них людей и собираешься драться с другими. Утрировано. Ты можешь не знать и половины тех, кто стоит в одном ряду с тобой, но либо вы прикрываете друг друга, либо все вместе проигрываете. На улицах я усвоил это правило чётко. На самом деле, конечно, ещё во время воинской службы в прошлом мире, но это тонкости. Вот и получается, что нужно как-то друг другу доверять, при этом вы не друзья, не семья, а вообще чужие люди. И лучше всего просто не лезть туда, куда не просят. Все мы разные. У некоторых могут быть такие секреты, что лучше пусть остаются секретами. Некоторыми вещами лучше делиться тогда, когда уверен, что тебя поймут и примут. Когда все придерживаются этого правила, личных конфликтов становится меньше, а доверия друг к другу больше. Понимаешь, о чём я? Она отрицательно покачала головой. Не совсем. Тогда представь, что мы хотим взять по твоей рекомендации, например, твоего парня, Курта. Она нахмурилась. гипотетически. А он гипотетически склонен к мелкому воровству. Она сложила руки в замок, вызвав у меня усмешку. И ты, и он знаете, что это привычкой он переборол. А если что-то и свистнет, то всегда возвращает. Но пока он не вольётся в коллектив, не станет постоянной его частью, о такой склонности лучше никому не знать, иначе мы его просто не примем. Заветом, ожидая чего-то нехорошего. Она ещё несколько секунд стояла с прищуром, глядя на меня, но потом, кажется, поняла. А то, что касается меня, а касательно тебя, я сначала хочу узнать тебя саму, без скелетов в шкафу и прочего, а потом, если мы станем друзьями, будь ты хоть демоном, которого силы затолкали в человеческое тело, Это уже не будет столь критично. Сигура побледнела, уставившись на меня, а я сначала не поверил и осторожно попросил: "Только, пожалуйста, не говори, что я случайно попал пальцем в небо". Она заторможенно качнула головой: "Нет, не совсем". То есть, она встряхнула головой, поморщилась, отвернулась. "Дерьмо". Голос донесся приглушённо. Хм, да, бывает же. Так, давай за мнём, предложил. Я ничего не спрашивал, ты ничего не отвечала. Расскажешь, когда захочешь. Она снова поморщилась. С чего ты решил, что захочу? А вот это был простой вопрос. С того, что тебе нескром об этом поговорить. Курт не выглядит толерантным к таким вопросам. Курт хороший парень. Возмущение за своего бойфренда наконец достигло пика. "Я и не отрицаю", кивнул. "Пойдём". Мы нашли сержа на полигоне, одного, что вызвало у меня облегчение. Анка, конечно, была частично в курсе некоторых наших махинаций, но в том-то и дело, что частично, и всё ещё была лояльна к Дырнам, так что сейчас она будет лишней. Занимался Серж с наставником неизвестным мне мужчиной из Минакура. Требовать прерывать занятия мы не стали, тихо пристроившись у стены. Мне в любом случае нужен был отдых после долгой ходьбы. А откуда такая уверенность, что у тебя вообще что-то получится с оружием? спросила фигуры, убетившись, что нам придётся подождать. Считай, что я уверен в наличии у себя невероятного таланта к созданию смертоносных устройств, ответил и в виде скепсис добавил. С детства тянулся к оружию. Талант инженера у меня точно есть, и некоторых результатов я уже достиг. Сейчас это вопрос первичных вложений и оформления, не более. Само всё увидишь. Глядя, как сирш отрабатывает какую-то магию, сам думал о свитке белого змея. Что он там такого мог выдать? Вскоре тренировка закончилась. Переговорив о чем-то с наставником, Серж подошел к нам. «Привет, а я уж думал сам к тебе идти». «Пойдем пообедаем, а заодно поговорим», – я кивком показал на выход. Идея не встретила возражений, разве что местом разговора стало заведение покруче того, в котором я обычно обедал между тренировками – Здесь имелись отдельные комнаты, обставленные стильной мебелью, тёмные тона, лоск, услужливая официантка. И часто ты здесь обедаешь, устраиваясь на диванчике, спросил я. Серпш самодовольно улыбнулся. У кого-то личная помощница, а у кого-то обеды в престижных заведениях. Кивнул, продолжая рассматривать убранство. Хорошо. Очень хорошо, что ты можешь себе позволить такие обеды. Серж не понял, а Сигуры рассмеялась, зная, что я от него хочу. Посмотрев на девушку, одарённый спросил: "У тебя появилась вторая помощница? Одной было мало?" Девушка соблазнительно потянулась. "У кого-то обеды в престижных заведениях?" Он кивнул. "Ага, подловила." только это не ответ на вопрос. Нас прервали принесёнными блюдами, но я не слышком-то смотрел в тарелки. Две привлекательные девушки быстро накрыли стол и удалились, подарив нас вежливыми улыбками. В этом мире ещё не научились дрессировать людей так, чтобы они козённо улыбались. Она не моя помощница, Сэрж, пояснил я, когда дверь закрылась. Она наш будущий партнёр. Гадрион удивился. Партнёр, в чём? Мы с тобой организуем предприятие, заводик по производству оружия. Он удивился ещё больше. Это амбициозно, осторожно ответил. И ты, насколько я тебя знаю, не с пустыми руками пришёл, да? Приятно, когда в твою адекватность верят. Конечно, Если откровенно, производство уже есть, работает, и уже есть товар. Только производство было организовано нелегально Алексесом, и я выступал ведущим инженером. Внутренние семейные вопросы Грохиров потребовали пересмотра всей организации. Я не хочу ни от кого зависеть, Серж. Поэтому всё организуем сами. Предприятие окупится, расплатимся с семьёй и будем работать сами, так как сочтём нужным. «Ты владелец, я снова главный инженер». Серж, забывший о еде, откинулся на спинку дивана. Но я не видел на его лице даже намека на отрицание самой идеи. Аристократия, правящая семья, сама мысль, что у него будет свое производство, ему вполне импонирует. В конце концов, он не наследник. Лучшее, что его может ждать в жизни, стать старейшиной и то далеко не сразу. А до этого мотаться по землям Родос с различными поручениями. А самый ад осести где-нибудь в провинции. Можно стать безликим, наш род многих отдавал в их ряды, но это карьерный тупик. Только пожизненная служба. Мои родители, например, были людьми уважаемыми, но и только. Я не имею опыта, кивнул. Управлять будет Алексос, он не против. Серж кивнул. "Только вы не просто так организовали подпольное производство, верно?" задал следующий вопрос. "Верно, не стало 30. У меня очень разнообразные знакомства, Серж." Он нахмурился. "А к ситуации с Соней? Они не имеют ни малейшего отношения, как ни странно." Я грустно улыбнулся. "Не досмотрели мы за мамо." Он, конечно, был своеобразным парнем. Но такого я от него не ожидал. Серж мрачно вздохнул. Ты сказал, как ни странно. Значит, среди твоих разнообразных знакомых есть и опасные. Киваю и не думая это скрывать. Конечно, но нет ничего такого, что бы угрожало мне или моим друзьям. Вот ты, например, мой друг. Если кто-то обидит меня или Соню, как это было с боярскими... Я позволил себе не закончить мысль. Он меня и так понял. Допустим, но с производством оружия тоже не всё так просто. А он проникся телен. Да, есть такое. В среднем городе сейчас сложилась сложная ситуация. Я в очередной раз пересказал то, что поведал мне Дерн, и серж о таких нюансах не был осведомлён совершенно. На его лице было искреннее удивление. Впрочем, фигура явно делами черни тоже не интересовалась, также показав незнание ситуации. И вот эту проблему мы с некоторыми моими знакомыми сейчас решаем, знакомыми, которые пока хотят остаться анонимными. Это некоторые юстициарии, желающие навести порядок на улицах, избавив город от всех банд, а также условная банда хотя бандитов как раз в ней нет, ставящая перед собой ту же задачу. Они, конечно, взаимодействуют между собой, но по ряду причин делают вид, что ничего не знают друг о друге, и я выступаю связующим звеном, ну и поставляю оружие при необходимости. Сэрж задумался, глядя в пустоту. Ах, хренет. Он потнял взгляд на фигуры «А ты тоже как-то во всем этом замешана?» Девушка отрицательно покачала головой. «Нет, сегодня утром я считала, что случайное путешествие по Нижнему городу единственное интересное событие в жизни этого зануды», – хмыкнул. «Ха-ха, очень смешно, да», – повернулся к Сержу. «Так что, ты в деле?» Серж поморщился и задумался. «Да». Вообще, в данном случае феодальная система играет нам на руку. Член старшей семьи, невзирая на возраст, реально может по своему желанию начать какое-то своё дело. И это ни у кого не вызывает удивления. Понятно, что в случае с производством оружия все будут думать, что род сам собирается для каких-то своих нужд покупать то немногое, что будет производить такое мини-предприятие. В лучшем случае род имеет какие-то заказы, которые может удовлетворить таким способом. Проблемы в организации такого дела нет. Я в деле. Потребуется какое-то время, но родители уже спрашивали меня, не хочу ли я чем-нибудь таким заняться. Производство оружия это, конечно, далеко не то, что они могли бы представить, но какая разница? Я удовлетворенно улыбнулся. «Тогда какую роль будет играть Сигуре?» – спросил Серж. «Просто свой целитель?» Мы с одарённой переглянулись, и я вопросительно посмотрел на Сержа. «А почему бы и нет? Мой опыт подсказывает, что целитель никогда не бывает лишним». Такой ответ, похоже, не удовлетворил любопытство парня полностью. Какие-то свои мысли насчёт меня и Сигуры он продолжил гонять, но озвучивать их не стал. Поскольку никакого юридического оформления наши мероприятия не требовало, мы перешли к обсуждению общих вопросов. Помещение, персонал, что проще взять напрямую у рода, а на что взять денег в родовой казне с отложенным возвратом и тому подобное. Банков в этом мире или как минимум в нашей стране не завезли. Не случилось обстоятельств для сто их формирования. Я не знаю историю банковского дела своего родного мира, но здесь одарённые аристократы были одновременно самыми богатыми ребятами, будущими промышленниками и в кредитах не нуждались. По сути, от правителя потребовалось только установить крепкую монету, а позднее создать бумажные векселя, ставшие банкнотами, а гарантирует хождение валюты сразу несколько сильных родов. Или вроде того, в отдельных финансовых институтах сейчас нет острой необходимости. Возможно, позже с развитием общества что-то и изменится, но не в ближайшее время. Сержем сошлись на том, что род выделит нам подходящие помещения, несколько складов найдётся, а много нам и не надо, а также даст денег для старта. С остальным разберёмся сами. Он обещал к послезавтра всё подготовить. Вот так всё просто захотел носитель золотой символики Рода завести свой заводик, дела на пару дней. Закрывались такие заводики, как не трудно догадаться, так же лихо. За пару дней живого полноценного рынка сбыта продукции не было, максимум торговля между родами в пределах города, потому что у нас по конфиадализм, а золотой век Так и не проложил дорогу социальному рывку. Но я отвлёкся. После разговора мы отправились домой. Я рассчитывал начать изучение свитка, переданного белым змеем, на нечто из ряда вон выходящее не надеялся, но ведь не отмахнулся же от меня целитель, выдав пустышку. Дом тем временем начал преобразовываться. За день ничего кардинально не изменилось. Но хорошая уборка и выбрасывание всего старого хлама уже преобразили нашу с Соней обитель. Комнаты стали казаться больше, избавившись от лишней мебели, стало чище и свежее, а ещё светлее, хотя до переклеивания обоев с Соней и Олимпом они дошли. Ну как тебе? спросила Соня, обняв меня, когда мы вернулись. стало очень уютно, честно признался я, проходя по первому этажу. Мы немного поболтали ни о чём, и Олимпия, попрощавшись и украпкой улыбнувшись мне, ушла. Соня, похоже, хотела о чём-то поговорить, но присутствие фигуры её остановило, и я обратился к целительнице. Сегодня я уже никуда не пойду. Если хочешь, думаю, мы можем поужинать. Но Айран отрицательно покачала головой. Нет, за предложение, конечно, спасибо, но я вижу, что вы уже хотите поварковать голубки до завтра, болезный. Так мы с Соней остались наедине, момент, которого я немного опасался, но он был неизбежен, не буду же я постоянно от неё убегать. Это был долгий день, призналась одарённая. И, если честно, я рада, что не придётся готовить ужин на гостей. Да, прости, что взвалил всё на тебя. Она подняла руки, останавливая меня. "Нет, что ты просто Олимпия весь день провела со мной, будто я не знаю". Соня, занятая приготовлением простенького, практически семейного ужина, на секунду прервалась. "Ты дольше с ней знаком, может, объяснишь?" Легко кивнул. "Я попросил её побыть с тобой". Соня прервалась и обернулась. "Попросил? Ага, тебя уже дважды похищали". и я не знаю, чего ждать от синего. Мне будет спокойнее, если рядом с тобой будет кто-то, кому я доверяю». «То есть ты просто попросил ее, и она согласилась?» С подозрением, глядя на меня, спросила Соня. «Ну да», – вновь кивнул. «А что такого?» «Ты попросил девушку проводить все свое время в компании другой девушки, даже не подруги. Это так-то очень серьезная просьба». пушимые плечами. Возможно, но Олимпия кое-чем мне обязана. К тому же, это не навсегда, только на время, пока не знаю какое именно время. В худшем случае, пока я не разберусь с синим. Соня покачала головой. Не думаю, что можно так ей пользоваться. Это ты освобождён от обучения, так как занимаешься с наставником, а я через несколько дней снова ночью ходить на занятия. Мне осталось меньше года. Но всё равно. Что будет делать Олимпия? Ходить за мной это невозможно. Почему она постоянно со мной спорит? Соня, тебя похитили из собственного дома. Она будет тебя защищать, пока я не найду кого-то другого. Мне не нужна постоянная защита. Это были два странных случая, больше такого не произойдёт. Я не собираюсь привыкать к тому, что со мной постоянно будет находиться кто-то для моей защиты. Я вздохнул. Хорошо, не привыкай. Олимпия побудет рядом только пару дней. На это ты готова пойти? Суня нахмурилась, но кивнула. Да. Отлично. Я не голоден, постараюсь изучить свиток. Мне его не на всю жизнь отдали.